18 сентября 1985 года. На завтра, поздним утром, она понимает, что датчик уровня топлива скоро заставит ее остановиться. Она даже опасается, что слишком поздно спохватилась и задумалась о наличии поблизости заправки. Она сбрасывает газ, вцепляется в руль. Не хватает только, чтобы закончилось горючее. Матильда не представляет себя вот так, бредущей по обочине вдоль дороги под вечер. Сколько... Пять километров? Десять? Пришлось бы бросить машину где-нибудь в чистом поле и идти на поиски вокзала? Она воображает уже не весь что, когда возникает пейрак, деревня, состоящая из одной улицы, а в конце ее, у чудо, заправка. Она от всей души расцеловала бы владельца, которому пришла в голову прекрасная идея установить заправку здесь. Матильда останавливается, глушит двигатель, снимает туфли, с облегчением шевелит пальцами ног. Какое счастье! Покончив со всеми этими неприятностями, она выберет комфорт. Не такой, как у дочери и ее мужа-идиота, а настоящий, на берегу моря, где-нибудь в теплых краях. Как знать, а вдруг Андрей соблазнится на такое приключение? Они уже не в том возрасте, чтобы резвиться, как могли бы раньше, будь они менее зажатыми. Но он ведь тоже начинает стареть. Это надо признать. Она направит разговор на эту тему. Пока заправщик берет ключи и наполняет бак, Матильда снова надевает туфли, выходит из машины, спокойно шагая, отдается ведению низкого домика с камином на зиму, которая в любом случае будет мягкой, как весна их юности. И деревни с очень изысканным рестораном, куда она заставит Анри время от времени наведываться по вечерам, чтобы покончить с его привычками. Иногда, но не часто, они станут предаваться воспоминаниям. Она признается ему, что, вопреки его утверждениям, никогда не скучала с доктором пиреном именно так она его всегда и называла даже при жизни просто она ничего не могла с ним делать он был точно мертвый груз и она сумеет вытянуть из анри ответ на вопрос который по прежнему жжет ей губы почему же анри ты так никогда и не женился если немного повезет и он будет откровенен то ответит что единственная женщина в его жизни это она матильда игни потекут восхитительные безмятежности между вечерним чтением на террасе поглаживанием собаки, потому что она у них непременно будет, и изредка поездкой в казино, чтобы испытать пьянящие ощущения больших денег, которые они, и он, и она, заработали, а не украли. Заправщик залил полный бак и принялся за лобовое стекло. Матильда подошла к магазину. Она слегка проголодалась. Она бродит между стеллажами и выбирает две пачки печенья, плевать на диету. Потом откладывает их. Все-таки надо быть осторожнее. Разумеется, ей уже никогда не соблазнить Анри своей сексуальной привлекательностью, зато он будет больше тронут все еще видной собой элегантной Матильдой, нежели толстухой. Она видит свое отражение в окне лавки, поправляет упавший на лоб пряди и посылает Анри улыбку, на которую отвечает служащий, в свою очередь улыбнувшись ей. И никакой за границей, ясно? Мы во время той войны сражались как бешеные не для того, чтобы оказаться на Богамах или на Сардинии. Разумеется, нет. Зато тут Матильда хитро прищуривается. Во избежание отупения время от времени полезно небольшое путешествие. Выходные во Флоренции или в Вене или круиз. Она никогда не была в круизе. Анри будет упрямиться, но она сумеет его убедить. Это ей всегда удавалось. Она знает, как с ним обращаться. Круиз по Нилу. «Простите, что?» Матильда смотрит на заправщика. «Нет, ничего. Таинственный Египет. Немного банально?» «И да, и нет. Когда служащий снова обращается к ней, Матильде видится фигура Анри. Да чего элегантный мужчина и никогда не болеет. Не то, что ее муж-доктор. Нет. Анри — это сплошное здоровье. Тем лучше, значит, у нее не будет необходимости накрывать на стол завальные рецептами, рекомендациями по уходу. Или есть в одиночестве» а вечера напролёт слушать, как он ходит там, наверху у себя в кабинете, чтобы успокоить боль. «Да, фигура Анри с его вечным платочком в расстегнутом вороте, без укориденной сорочки. Ну ладно. Да, тоже банально, если ты об этом, Анри. И море, солнце, камин, пирамиды, собака и немного музыки. С вас 130 франков, мадам. Матильда достает из сумки купюру, берёт сдачу и уходит. Она могла бы быть в Тулузе в середине дня» но ей там нечего делать, так что стоит передохнуть по дороге, проехать еще несколько километров и поискать местечко, что позволит себе короткий сон. Чтобы убедить Анри найти нужные слова, нынче вечером надо быть в форме. Приподняв юбку, чтобы не помять еще больше, она забирается в машину, ставит сумку на пассажирское сиденье и трогается в путь. И тут ее одолевают сомнения. Держа одной рукой руль, другой она хватает сумку — Открывает, троица во внутреннем кармашке, куда положила сдачу. Выкладывает все себе на юбку и, глядя одним глазом на дорогу, а другим на сдачу, пересчитывает. Не достает 50 франков. Там должна быть 50-франковая купюра, а ее нет. В другое время Матильда смирилась бы. Деньги не имеют никакого значения. Однако у нее есть принципы. К тому же это, вероятно, усталость. Или же она немного не в духе. Во всяком случае, ее охватывает внезапный приступ строптивости. Она продолжает рулить, хотя ее сознание буквально затмило мысль об этих пятидесяти франках, которые заправщик забыл ей отдать или хуже попросту украл, видя, что она слегка не в себе. Матильда в гневе искала место, где можно сделать разворот. Сейчас она вернется на заправку и скажет этому типу все, что она о нем думает. Она надеялась, что там не будет пусто, как недавно. Там в это время будут клиенты, и все узнают, что этот заправщик вор, и нет ему оправдания». Она не уедет, пока он не отдаст ей деньги, черт возьми. Дорогу окаймляли поля, и обочина была узкой. Она удалялась все больше и больше. Она потеряет время, а ведь Андрей ее ждет. Ему так не терпится увидеть ее. Тем хуже этим пятидесяти франком. Он не исключение. Зато на обратном пути она заедет, чтобы высказать все этому типу в лицо. К тому же обмануть женщину в возрасте — это так низко. Она была погружена в свои размышления, когда заметила уходящую в поля грунтовую дорогу. Это был знак судьбы. Разворот, и она уже едет обратно. Теперь, когда она повернула назад, гнев буквально вскипает в ее усталом сознании. Возбуждение, от которого кровь бросается ей в голову, она все сильнее жмет на газ. Прибыв на заправку, она резко тормозит. Никого. Тем хуже, она устроит скандал с глазу на глаз. Она паркуется перед магазином, выбирается из машины, захлопывает за собой дверь. В магазине никого нет, она выходит. Вы что-то забыли, дамочка? Она видит его в мастерской, на чем-то вроде носилок на колесиках, которые позволяют ему лежать под автомобилем. Он едва высунул голову из-под капота машины, которую ремонтирует. Это совсем молодой парень, она только что заметила. Глядя на его лицо, она думает, что он из тех типов, которые воображают, будто могут вытянуть 50 франков у любой старушки. Она быстрым шагом направляется к нему. Он улыбается, не понимает, готов оказать услугу. Уцепившись за бампер, он отталкивается, чтобы носилки выкатились из-под автомобиля, и он мог подняться на ноги, но не успевает. Матильда по пути хватает лежащую на канистре с маслом монтировку, и пока он еще лежит на спине, опираясь руками, чтобы встать. Изо всех сил бьет железным ломом ему между ногами, а он испускает чудовищный вопль. Матильда опять поднимает монтировку и разбивает ему голову. «Лом входит в череп минимум на 10 сантиметров. Все кончено, сволочь!» «Надеюсь, на сей раз он понял», — говорит она себе. Порывшись в кармане заправщика, она вытягивает оттуда банкнот, достает 50-франковую купюру и кладет остальное на место. Матильда — честная женщина. Она возвращается к грузовичку, оборачивается. Из черепа вылезли куски мозга. Видите, это неприятно. К счастью, она не испачкалась. Только этого не хватало. Она снова усаживается за руль, Худо-бедно дают задний ход. Она еще не привыкла к этим габаритам. Затем открывает заднюю погрузочную дверь, спокойно выдвигает электрическую платформу, подтягивает носилки на колесиках и грузит все в машину. Носилки вполне оправдывают свое название, говорит она себе, и помещаются точно возле скатанного ковра. «Составите друг другу компанию». После чего она выходит из автомобиля. Прямо посреди прохода лужи крови и мозгов и, к счастью, емкость, наполненная древесными опилками. «Это опасно, кто-нибудь может поскользнуться и покалечиться», — говорит она себе, горстями разбрасывая пилки. Затем опять садится за руль и покидает заправку. Матильда снова опускается в путь и бросает взгляд на часы на приборной доске. Хорошо бы найти тихое местечко, чтобы обредить заправщика в рубаху покойника. Двадцать минут спустя Матильда останавливается на дорожке, ведущей на лесную опушку. Ей хватает меньше получаса, чтобы засунуть заправщика в герметичный мешок и откачать воздух. Населки она бросает в лесные заросли, мешки уложены рядом на полу. Безупречная штука эти мешки, надо рассказать Анри. Едва Матильда прибыла в Тулузу, как начался дождь. Она с удовольствием прошлась бы по лавочкам, но дождь все лил, настоящий потоп, невозможно было выйти на улицу и не промокнуть с головы до ног. Она остановилась на парковке в городе, выбрала первый попавшийся на пути приличный отель и забронировала номер на две ночи. Дождь мешал ей выйти и отправиться, куда глаза глядят. А о том, чтобы взять такси, не могло быть и речи. Оставить следы только этого не хватало. Матильда переоделась, она мало что прихватила с собой. Не стоит, чтобы ее пребывание затягивалось. Вторая часть дня прошла в прогулках по окрестностям. В шесть часов вечера она нашла то, что искала. Тихое место. Она долго размышляла и решила, что лучше и быть не может. Вернувшись в отель, она взялась за изучение карты, которую приобрела в канцелярском магазине. Уединенное владение Анри было расположено неподалеку от деревни. В этом он весь. Он не смешивается с простонародьем, наш Анри. Она улыбнулась, чертяка Анри. Она обвела в кружок ключевые места, проверила свой инвентарь. На этот раз сумка с инструментами получилась очень тяжелой. Ательда снова улыбнулась. Можно подумать, она собралась на выставку оружия. Выходить было лень, поэтому она поужинала в ресторане отеля. Поднялась к себе в номер, приняла душ... Развесила одежду и леглась постель. Будильник на полночь. Звонок вырвал ее из вязкого, мрачного, кишащего собаками сна. «Ах да, сосед, месье по твн Она всякий раз решительно откладывает момент объяснения с ним. Он даже не знает, как ему повезло получить такую отсрочку. Она снова и снова обдумывает эту историю с соседом. Как же это печально. Так просто было бы договориться друг с другом». В холле на первом этаже обнаружился автомат с горячими напитками и печеньем. Она купила кофе, съела несколько печений. Над парковкой отеля повисла ночная тьма. Только четвертинка луны, словно северная аврора. Лила холодный молочный свет. Матильда чувствовала себя абсолютно проснувшейся. Самый момент нанести визит Анри. Поскольку командир это предвидел, 21 час он потушил весь свет, оставив зажженной только лампу в коридорчике, который был продолжением гостиной и вел в уборную. В глубине находилось помещение от силы в четыре квадратных метра, а в нем дверь, прежде заколоченная, которую он снова открыл, потому что после души любит выходить в сад. Коридорная лампа издали освещала часть гостиной. Командир устроился в кресле, полумраке, лицом к двери, выходящей на террасу. Он вытянул ноги, а руки положил на подлокотники. Он прислушивался к насыщенной звуками тишине следил за каждым из них с особым вниманием, анализируя его происхождение, выдаваясь в подробности его источника. Там хрустнуло, тут прошелестело. Он занимался этим с наступлением темноты, но был уже не в том возрасте, когда во время ночных бдений все тело расположено сопротивляться любой усталости. Мало-помало мало его внимание ослабло, и он вдруг осознал, что различило легкое поскрипывание, неожиданное позвекивание, как если бы он задремал, и его подсознание призвало его к порядку и напомнило о важности момента. Командир не спал. Он просто немного устал, сидя в своем кресле лицом к двери. Более светлую ночь, устроившись таким образом, он мог бы видеть трепещущие тополя, Но сейчас луна была в четверти, и по другую сторону застекленной двери колыхались лишь расплывчатые смутные формы. Нетерпение командиру было несвойственно. Он ждал единственного звука, который скажет ему, что Матильда здесь если она вообще появится, что возможно. Маловероятно, но с ней он ждал ее спокойно, иногда даже надеялся на ее приход и почти испытывал нетерпение. Часы на приборной доске показывали четверть второго, когда Матильда проехала мимо защищавших владения высоких ворот из скованного железа. От них в обе стороны расходилась стена столетней каменной ограды сухой кладки. Вот уже 20 лет Матильда слышала, как Анри говорит о том, что надо бы перестроить эту стену, а то она рушится то тут, то там. На мой взгляд, если бы стена действительно рушилась... Дрожайший Андрей, давно уже приступил бы к ремонту, он не из тех, кто спускает все на тормозах. Матильда припаркуется чуть дальше, в двухстах метрах отсюда. Покидая пикап, она задумалась, но ничто не помогло ей сделать выбор, с чем идти. Матильда выбрала «Дезерт потому что это оружие, для которого она располагает максимальным количеством боеприпасов. По опыту она знала, что никто никогда не нуждается в большом количестве вещей. Когда требуется много боеприпасов, значит, положение изменилось в худшую сторону. А она слишком постарела, слишком погрузнела и стала слишком медлительно, чтобы оказать сопротивление. Если она сразу не достигнет своей цели, потом ее шансы будут сведены к нулю. Матильда вышла из машины, заперла двери и пешком отправилась терпеливо изучать ограду. И она оказалась права. Анри действительно впрягся в решение проблемы. В нескольких местах стена была целиком снесена и заменена крепкой, очень высокой решеткой, мощным заграждением, не из тех, что можно согнуть руками. Поскольку Матильда ощупывала стену, обход занял у нее около часа. Разглядеть удалось мало что, хотя облаков почти не было. Но, наконец, есть. Матильда обнаружила слабое место. Всего лишь небольшую, заросшую колючками, осыпь. Выпали только верхние камни, любой озорник вскарабкался бы туда. Но толстой, гибкой, как бы Матильда не было ни малейшего шанса. Удивительно в ней было то, что она никогда не сомневалась. Вы только подумайте, в полной темноте предпринять новый обход владения, продираться сквозь колючки, раздвигать ветки обеими руками. Пыхтеть, как паровоз, но идти вперед, ощупывать стену, исследовать решетку. Это не женщина, а настоящий бульдозер. Она сказала себе, что если не найдет способа войти, придется менять стратегию. Тогда она вернется завтра и примется за дело по-другому. И Матильда великолепно доказала, что упорство порой вознаграждается, потому что, проходя по второму кругу, было уже около половины третьего ночи. В одном месте, где была установлена крепкая мощная решетка, Она неожиданно обратила внимание на то, что смоковница проломила небольшую часть стены. Матель обеими руками толкнула камень, который бесшумно упал в высокую траву, по другую сторону. Проложить себе путь оказалось трудновато. Пришлось искать толстую крепкую ветку, сооружать на камнях рычаг. Она задыхалась, не хватает еще, чтобы я окочурилась от остановки сердца прямо здесь, в двух шагах от Анри. Твоя ж мать. Мысли о таких вещах придавали ей сил. Минут через двадцать Матильда соорудила достаточно широкую дыру, чтобы попытаться в нее пролезть. Высоковато. Ей пришлось встать на камень, потом на другой. А когда она взобралась на стену, ей потребовалось присесть и свесить вниз толстые ноги. А потом, другого способа не было, она бросила сумку вниз перед собой и попробовала развернуться задницы в сторону сада. Кончиком ноги она пыталась нащупать землю, траву, Но все-таки ей пришлось просто отпустить руки, так что она упала навзничь, вызвав сильный шум и вывихнув лодыжку. Это было неизбежно. Она уже не в том возрасте, чтобы заниматься подобными глупостями. Матильда поднялась. «Ничего страшного. Вот единственное преимущество толстой задницы», — сказала она себе. Подол ее платье порвался. Ей было немножко больно, она слегка прихрамывала, но ничего не сломала и ничто теперь не мешало ей пройти через парк чтобы нанести визит дрожайшему Анри. Утонув в кресле, командир мысленно просматривал очередность операции. Смазать дверную ручку, закрепить слегка треснувшую цементную плитку, подмести крыльцо, чтобы ни камешка не попала под дверь при открывании. Остается нейлоновая нить как минимум в трех миллиметрах от земли. Он не видел ничего, что могло бы не сработать. Или Матильда на нее наступит, и он будет предупрежден. Или она ее порвет, и он будет предупрежден. Или она ее перешагнет, не заметив, но поскольку вокруг террасы их шесть, у нее практически нет шансов не наткнуться хотя бы на одну из них. Разумеется, такое всегда возможно. Однако маловероятно. На этот случай имеется вторая защита. Командир не был спокоен. Спокойствие ее профессии — это билет на кладбище. Но чувствовал себя настолько безмятежным, насколько таковым можно быть, постаравшись подготовиться ко всяким случайностям. Она наверняка обойдет дом и проникнет через заднюю дверь. В этом Андрей был совершенно убежден, если только не остановится прежде. А это именно то, на что он надеется, что она не доберется сюда, что эти идеально натянутые тоненькие нейлоновые ниточки никогда не подадут сигнал о ее присутствии, потому что она будет остановлена прежде. Матильда сказала себе в точности то же самое. Она шла через парк медленно. Во-первых, потому что устала. Во-вторых, потому что немного хромала на правую ногу. И вдобавок эта ночь оказалась невероятно темной, так что вообще ничего не было видно. Но это не мешает размышлять, сказала себе Матильда, и остановилась. До дома 30 метров. Слева она различала гараж, справа сарай. Прямо перед ней, хотя четко разглядеть было довольно сложно, двустворчатая стеклянная дверь в дом. А позади дома другая, позволяющая пройти из кухни в садик. И именно через нее Матильда и собиралась появиться, если ей удастся. «Потому что, если бы дело касалось меня, — сказала она себе, — я не позволила бы своему гостю дойти до туда. Я постаралась бы остановить его раньше». Она приложила палец к губам. «Ну что ж, посмотрим. До чего ж забавно вступить в такую игру с Анрией. Это как шахматисты, которые пересылают друг другу ходы по почте или через телекс. Гараж? Сарай? Это пари, потому что другого шанса наверняка не будет. Пойдем через гараж, — сказала себе Матильда. «Не ночевать же тут». Она обвела сад долгим взглядом. Чтобы сориентироваться, сделала несколько шагов вперед, но, опасаясь быть обнаруженной, внимательно осмотрелась, мысленно оценила топографию сада и отступила. Она увидела то, что хотела увидеть. Дитер две или три секунды держал Матильду на прицеле, но она очень быстро исчезла. Ничего, скоро снова появится. Судя по тому, что он успел увидеть, это довольно толстая женщина, немолодая, и, похоже, не имеющая привычки сомневаться в чем бы то ни было. Она выдвинулась, не боясь, что ее заметят. Диттер лежал на чердаке сарая, опустив винтовку с оптическим прицелом, и внимательно вглядывался в те несколько метров, которые цели придется пересечь, чтобы дойти до дома. Для очистки совести он обводил взглядом все видимое пространство, на тот случай, если она изберет обходной путь. Он ждал уже не несколько секунд, а минуту, потом две, потом пять. А затем торопливо принялся оглядывать всю зону. Она что, решила уйти? Отступив, Матильда сразу свернула налево и пошла как можно быстрее. Она была готова поспорить, что Анри... Она и сама точно так же поступила бы на его месте. Поместил на чердаке сарая какого-нибудь типа со снайперской винтовкой, который ждет, что она выберет центральную дорожку. Потом его охватят сомнения... Не видя ее, он подумает, что она, возможно, двинулась в обход. И именно это и случилось. Когда Дита рассматривал территорию справа от сарая, Матильда как раз только что прошла. Он ее упустил. И вот уже она оказалась перед тяжелой деревянной дверью. Два варианта. Или дверь заскрипит, завяжет, наделает шум, а значит, никого нет, и я вхожу. Или же дверь любезно откроется, а значит, петли были предусмотрительно смазаны. И там кто-то есть, чтобы обеспечить теплый прием от имени отражайшего Анри. Издав едва слышный шорох, дверь прекрасно поддалась. Матильда приоткрыла ее, проскользнула внутрь, также тихо затворила ее за собой, вытащила дезерт и стала ждать, чтобы глаза привыкли к темноте. Царила напряженная тишина. Постепенно Матильда начала различать нагромождение старой мебели и склад барахла, но с особым вниманием, на какое она только была способна, Матильда осматривала потолок, составленный широких деревянных досок. Из щелей между ними почти повсюду пробивались тоненькие лучки лунного света, в которых плясали пылинки. Матильда не шевелилась. Она держала оружие обеими руками, прижав локти к груди и направив ствол вверх. Это всегда было одной из ее сильных сторон. При условии, что она успеет принять правильное положение, она может оставаться в нем долгое время гораздо дольше, чем большинство людей. Между ней и лежащим наверху почти наверняка с поставленной на штатив треногу винтовкой человеком, если такой есть, начался бег на медленность. Ничего не происходило. Никакого шевеления. Матильда мысленно считала. 60, 61, 62. Она могла и ошибиться, но чтобы это проверить, оставалось только ждать. Она крепко стояла на ногах, лодыжка не болела, дыхание было ровным. «Все шло нормально. Раз ничего не шевелится...» «Сто три, сто четыре. Значит, тот, кто лежит наверху и кому поручена встреча, думает, что она вошла в сарай. Однако, поскольку он в этом не уверен, он тоже ждет, даже не моргает». «Сто шестьдесят. Сто шестьдесят один. Он делает то же самое, что она. Первый, кто допустит ошибку, погиб. Или почти. Потому что в подобных случаях могут возникнуть самые непредвиденные ситуации». Внезапно может появиться Андрей или кто-то другой. Матильда может окружиться голова. Хозяин верхнего этажа может чихнуть. Учиться может всякое. Так и есть, Матильда улыбнулась. Ни малейшего шума браво! Но его присутствие выдала тонюсенькая струйка пыли, сверкнувшая в луче слабого света с потолка. В двух метрах от нее справа. Матильда внимательно посмотрела на пол. Сейчас не время ломать себе шею, подумала она. Никаких препятствий. Ничего, поехали. Матильда решительно делает два шага вперед, поднимает руки, вытягивает оружие к потолку и стреляет четыре раза. Дерево разлетается. Источенные жучком доски трескаются, ломаются, и Матильда едва успевает отпрянуть, потому что вот он, дитер фрай, валится на первый этаж, как тюк грязного белья, с дырой в груди, куда Матильда могла бы засунуть два кулака. Ледом за ним падает его винтовка. Дело улажено. Вытянув перед собой игл, Матильда осторожно подходит. Парень получил свое. Но Матильда не может отказать себе в удовольствии. Стреляет еще раз по яйцам. Она обыскивает его. Ничего. Разумеется, она улыбается. Она довольна. Анри проявил почтение к ней. Не прислал первых попавшихся придурков. Наверняка теперь ей есть о чем поговорить с Анри. Объяснится. Этот тип вот-вот станет твердым, как дерево если оставить как есть, без упаковки. С ним невозможно будет справиться». Масильда набросала соломы туда, где волнами хлестала кровь. Кончиком туфли сдвинула трупу ноги, ложила ему руки вдоль туловища, так она хотя бы сможет засунуть его в один из своих прекрасных мешков для покойников. Это заняло еще десяток минут. «А теперь вперед!» Она перезарядила оружие. «Не приходить же к Анри с пустыми руками. Разве так делается?» Анри считал четыре выстрела, потом немного позже пятый. Когда первый испуг прошел, он не мог удержаться от восхищения. Пять выстрелов с таким звуком. Это не выставленный им стрелок, это Матильда. Что за дьявол эта милая женщина? Это как раз в ее стиле, заявлять о себе таким образом. По правде говоря, все не так плохо. Настоящая встреча произойдет между ними двумя. Им и ею. Она появится через заднюю дверь, а Анри, выйдя через переднюю, ударит с тыла. Он снял ботинки, прихватил лежащий на полу пистолет. то. Анри предпочитал классику. И в полумраке медленно двинулся к входной двери. И незамедлительно услышал, что Матильда, ступая мягко, как индианка, идет по террасе. В ее-то возрасте. Когда она доберется до обратной стороны дома, он откроет дверь, пройдет тем же путем но окажется позади нее, что представляет собой решающее преимущество. Он знал, что стрелять следует без предупреждения. Как только он увидит ее, надо будет прицелиться и выпустить всю обойму, ничего не оставлять на волю случая. У него разрывалось сердце, когда он представлял себе это последнее мгновение с ней. Он даже не сможет взглянуть на нее. Какое горе. При других обстоятельствах он бы с удовольствием с ней поговорил, объяснился. Да ладно, даже извинился бы. Сейчас он убьет ее, потому что не может поступить иначе. Он был уверен, что она поняла бы его, если бы только они могли поговорить. Но нет, жизнь так устроена, что ему придется убить ее, много раз выстрелив в спину. А вот и сигнал. Задрожала положенная на круглый столик коробочка со спичками. Значит, Матильда приблизилась к торцу дома. Пора выходить. Анри аккуратно открыл дверь. Его лица коснулся прохладный ночной воздух. Он сделал шаг по террасе и тут же почувствовал упершийся ему висок ствол. «Добрый вечер, Анри», — ласково и спокойно сказала Матильда. Помимо прочих его восхитительных достоинств, следует упомянуть то, что командир был одарен еще одним, неопровержимым. Он был честный игрок, так что ограничился тем, что сдержанно ответил. «Добрый вечер, Матильда». Анри вернулся в свое кресло и сел точно как в начале вечера, стоит только разницы, что на этот раз ему в живот упирался ствол сорок го магнума, а перед ним сидела страшно бледная и натянутая как тетива матильда она решила занять позицию прямо напротив него так они сидели по обе стороны потухшего камина словно двое безмятежно беседующих старинных друзей и как часто бывает между старинными друзьями в спокойном воздухе вибрировали намеки и недосказанности В изнеможении, падая в кресло Матильда, которая так и не сняла плащ, с облегчением вздохнула. Она не попросила Анри зажечь свет, и теперь, когда оба привыкли к полубраку, им было бы трудно отказаться от него как одному, так и другой. Атмосфера располагала к разговору, к откровенности и к смерти. Анри угадал ее еще до того, как увидел. контр падающего из окна бледного света. Волосы у нее растрепались, непокорные пряди выдавали возраст, находившиеся перед ним немного бесплотной фигуры. Она не выпустила из рук и не отвела от Анри оружие, но в остальном выглядело вполне естественно, как всегда. «Ну и заставил же ты меня побегать, старый верблюд!» — сказала она. «Ты только взгляни!» Она показала ему разорванный подол платья, но Анри сидел слишком далеко и не разглядела, о чем она говорит. «А моя лодыжка!» «Распухла нет, я упала!» «Ты отремонтировал стену?» «Четыре года назад я в некоторых местах установил решетку. Именно там ты и пролезла». «Угу. Я сдвинула несколько камней, надо бы их снова заделать. Вот оттуда я и навернулась». «Я очень огорчен, Матильда». «Так раз распухла или нет?» «Разве что чуть-чуть. Мне отсюда не очень хорошо видно». «Оба знали цену и вес каждого сказанного сейчас слова». Анри был крайне заинтересован в том, чтобы они разговаривали, чтобы время шло и дало ему возможность разглядеть возможный выход. К счастью, Матильда сама разбила лед, хотя командиру не слишком нравился ее странный голос, сдержанный, напряженный. Ее преувеличенная артикуляция и слова, которые она сейчас бросала ему, как будто уже совсем пришла в себя. «Скажи, Анри, ты что, всерьез принимаешь меня за дуру?» По правде говоря, их беседа только что приобрела оборот совсем не в пользу Анри. Тогда он поудобнее устроился в кресле, ложил руки на коленях и повел себя так, как если бы его взгляд вовсе не был прикован к направленному в его сторону стволу сорок четвертого калибра. Да, Анри, ты принимаешь меня за дуру, повторила Матильда, словно разговаривала сама с собой, и адресовала этот упрек скорее судьбе, нежели своему старенному другу. Теперь, когда самое трудное было позади, когда Матильде удалось беспрепятственно встретиться с Анри, она ощущала что-то вроде головокружения. Предметы, слова, образы завертелись у нее в голове. Она обрывками вспоминала все, что ей хотела сказать Анри, дорогому Анри. Но все немного путалось. Упреки, ласковые слова, признания, воспоминания, откровения. Ей никак не удавалось отвязаться от решительной фразы о которой она уже жалела, потому что произнесла ее в гневе и раздражении, да вдобавок она очень устала. «Если честно, могу тебе сказать, что это твой головорез в сарае? Полная бездарь!» Анри нахмурился. «А эти твои нити через всю террасу? Но правда, Анри, ты действительно считаешь меня недотепой?» И показалось, что с их последней встречи он изменился. «Нет, это я изменилась», — сказала она себе. Ее накрыли усталость и скука. Она больше ничего не хотела. Или нет, она скорее хотела бы, чтобы всего этого никогда не было, чтобы все стало как прежде, даже еще раньше, когда она была просто маленькой девочкой, которая играла мальчишские игры. Анри смутно напоминал ей отца, доктора Гаше. Достигнув некоторого возраста, все мужчины определенного социального класса Становится более или менее похожи, И поэтому Матильда почти позабыла о пистолете, который по-прежнему держала в руке. Сильно сжавшимся сердцем она произнесла «Анри!» И губы у нее дрожали. «Ну что ты, Матильда? Я испытываю к тебе большое почтение. Ты это прекрасно знаешь». Он сказал это очень аккуратно, как можно спокойнее. Разговаривать, конечно, надо, но не надо говорить, что попало. Он не был уверен, что Матильда его услышала и был прав, потому что Матильда витала в облаках, вспоминала райские уголки, о которых мечтала, уголки, где она будет жить вместе с Анри. Он не шевелился, ничего не говорил, просто смотрел на нее, как на ребенка, от которого ждут извинений или объяснений. Чем дольше он ее разглядывал, тем больше напоминал ей отца. Тот тоже был из породы властных и уверенных в себе мужчин. Признаться, он всегда был таким авторитарным, невыносимым. Бедный Анри. В ассоциации перед ее глазами всплыл образ заправщика. Все они такие, взаимозаменяемые, все они воры. Тот, что теперь прямо, как само правосудие, сидит перед ней в своем вольтеровском кресле, тоже вор. Он ворует жизни, а она, Матильда, пытается защитить свою в этом безумном мире, в этом царстве ненужного. Анри со спокойным нетерпением ждал, когда Матильда скажет что-то новое, что даст ему возможность завладеть разговором, запустит безумный поток ее слов. Этого он желал всей душой, потому что только на этом держалась теперь его жизнь. Но Матильда смотрела на него и ничего не говорила. Хотя ее лицо оставалось в полумраке, Анри прекрасно понимал, что в голову ей сейчас приходит много чего. Действительно, самые разные образы теснились в сознании этой грузной и опасной женщины. Она непреодолемо возвращалась к туризму, который гласит, что перед глазами утопленников — За долю секунды проходит вся их жизнь. Перед калейдоскопом своего существования она растерялась. И в этот момент могла бы поклясться, что это Анри сейчас заставит ее умереть. Что он сейчас снова, в очередной раз, все решит за нее. А Анри думал, что молчание слишком уж затянулось. На какой-то миг оно стало его союзником. Но если позволить Матильде утратить связь с реальностью, молчание превратится в его врага. Скажи, Матильда. Она смотрела на него словно в пустоту. Скажи мне. Что? Я часто спрашивал себя, как на самом деле умер доктор Перрен. Опрос показался Матильде неуместным. Какое это имеет значение? Никакого, но я часто задавался этим вопросом. Чем он болел? Мы так и не поняли, Анри. Врачей ты сам прекрасно знаешь всегда лечат хуже всех. А диагноз поставили?» «Сказали болезнь. Он не захотел проходить тщательное обследование. Он был фаталистом, бедняга Рэймон. А я, как ты понимаешь, делала все, что в моих силах. Готовила ему супы, заваривала ромашку, сбивала гоголь-моголь. Но это оказалось ни к чему. Он ушел довольно быстро. На самом деле всего несколько недель бац. Рэймон уже умер. Кстати, а почему ты спрашиваешь?» Да так, я просто задумался, он ведь был еще молодым. А вот это, Анри, вообще ни о чем не говорит. Твоему головорезу, который залез в сарай, было сколько? Лет пятьдесят. От тебе лишнее подтверждение. Согласен. Анри хотел продолжить, но взгляд Матильды уже обратился куда-то далеко. Разговор вернул ее к доктору Пирену. Она принялась перематывать всю историю на начало. Муж предстал перед ней таким, каким был после помолвки. Потом дом, дочь, война, Анри и ее отец. Затем странным образом тот день, когда мать задала Матильде трепку за то, что она стащила валявшуюся на буфете монетку. Изрыв поезда с боеприпасами на вокзале в Лиможе с языками красного пламени и черным дымом. Ее нелепое положение, когда Симон стой занимался с ней любовью вот в Оттенвильском лесу и обезглавленный труп Людо, тяжело падающий в могилу. Матильда утирает лицо, залитой кровью рукой, бледной, как привидение, немецкий солдат. Его тестикулы присоединяются в ведре к первым пяти пальцам. Она чувствует себя очень спокойной. Как бы это сказать удовлетворенной? Забавно так думать. Вся в своих мыслях она не заметила, что оружие у нее в руке весит целые тонны и уже направлено вниз что не ускользнуло от внимания командира. Матильда опомнилась, но не окончательно освободилась от мыслей, кишащих у нее в голове и теснящихся в ее сознании. Это живая память. Анри по-прежнему сидел, не шелохнувшись. И так в полном молчании могла бы пройти ночь. Теперь Матильда видела могилу Реймона и вспоминала диколон того ченуша, молодого супрефекта, который произнес такую никудышную и скучную речь. Она вновь ощутила невероятную свободу и облегчение, которое испытала, когда выстрелила в того типа. Свою первую цель. Мужчину в пальто, похожего на провинциального нотариуса. Он был осведомителем у нацистов. И вспомнил тот день, когда поехала в Швейцарию, чтобы открыть счет в Центральном кредитном банке в Женеве. Да-да, в Женеве. Большой салон с паласом. А Анри по-прежнему молчит. Он надеется, что Матильда наконец скажет хоть слово. Что угодно, лишь бы она заговорила. Молчание так давит, а картинки в фильме Матильды сменяются с такой быстротой. Котенок ее родителей, маленький полосатик, упавший в колодец. И это именно то, что сейчас происходит с ней. Она тоже падает в колодец. Она падает, а Анри, вот он перед ней. И он единственный, последний, кто еще может что-нибудь для нее сделать. И тогда она зовет на помощь Анри. Еще немного, она расплачется. Так ей необходима его помощь. Она в отчаянии тянет к нему руки, но он ничего не говорит. «Анри, как ты можешь так со мной поступать?» Командир почувствовал облегчение. Наконец-то, первая фраза. Вторая пришла в виде пули 44-го калибра, которая пригвоздила Анри к его вольтеровскому креслу, образовав у него в груди огромную, как абажур-дыру. -де Детонация была такой сильной, что Матильда выронила оружие и обеими руками закрыла уши. Альтеровское кресло прокинулось отбросив Анри, как разорванную упаковку. Все так же, прижимая ладони к ушам, Матильда открыла глаза и взглянула на эту безумную картину. Ножки кресла, похожие но уставившиеся на нее глаза и склонившиеся вниз, словно бы для того, чтобы помедитировать, подошвы Анри. Матильда вцепилась в подлокотники, тяжело поднялась и сделала два шага. Посмотрела на дыру в груди Анри, откуда с бульканьем изливалась черная кровь. Голова Анри там внизу была повернута к стене. Матильда рухнула на колени и заплакала, глупо ухватившись обеими руками за ботинок Анри. Она долго плакала в смятении противоречивых чувств, которые проникали в ее сознание одновременно с терпким запахом крови Анри. Бедного Анри. Кровь растекалась, а Матильда решила все-таки рассказать ему о том райском уголке, который в конечном счете был бы наилучшим решением для них обоих. Она плакала, но при этом улыбалась, думая о том покое, что ожидает их, о блаженном счастье, возраста, в котором больше нет ставок. Она довольно долго простояла на коленях на холодном плиточном полу. Затем, наконец, поднялась. Она устала. До «Да чего же длинный день, дорога, этот нескончаемый разговор с Анри? Завтра они продолжат. Она наверняка сумеет его убедить. Она даже не сомневалась, но не сегодня, завтра. «А теперь она будет спать», — Матильда включила электричество. Свет в гостиной ударил по глазам. Она широко их раскрыла. «Надо, чтобы Анри тоже поспал, чтобы он хорошенько отдохнул ночью, иначе завтрашний разговор получится сложным». Она вернулась к нему, перекинула его ноги через вольтеровское кресло, поправила руки, голову, придала достаточно подходящую для надгробия позу. «Завтра он сможет спать в мешке для трупов в грузовичке. У него даже будет компания» если вдруг возникнет желание немного поговорить. Затем, несмотря на какие-то маленькие желтые белые круги, которые плясали перед глазами, Мательде удалось обнаружить дорогу гостевой спальни. У Анриана всегда наготове. Спрашивается, для кого? Я уверена, что у него никого нет, кроме меня. Едва войдя в комнату, она повалилась на кровать, и в то же мгновение заснула, ни о чем не думая. Так оно и вышло. Васильев и Сиделка Тан умерли всего три дня назад, а тут уже три новых трупа. После освобождения братьев в канале Святого Мартина было найдено тело местного североафриканца, пособника банды Мусауи. В отместку уже на следующий день оба камбоджийца получили по пуле в голову. Судья звонил несколько раз, требовал прекратить бойню, и немедленно. Подчиненные приняли эстафету. «Так больше не может продолжаться». Единственный способ остановить начало резни — обнаружить истинного виновника. Очепинти потратил два часа на поиски подходящего к ситуации высказывания Толейрана, но ничего не нашел. Решительно ничего не получалось. И вот тут-то ему в голову пришла мысль, которую он сам назвал гениальной. Если ни одна из двух гипотез не принесла плодов, возможно, есть третья? «И какая же?» — спросил судья. Очепинти поморщился — «Понятия не имеют всего лишь соображения». Вернувшись в уголовный розыск, он на всех наорал, устроил страшный скандал. Это его немного успокоило. Он снова погрузился в рапорты о деятельности Васильева. «Твою ж мать, что поделаешь?»